Часть четвертая. Спекуляция. Борцы. На Первом организационном собрании общества русских граждан, соорганизовавшихся для борьбы со спекуляцией, сокращенно АПСПЕК, инициатор организации Галендухин говорил. Господа, не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией. На помощь власти должны прийти сами граждане. «Должна прийти общественность! Посмотрите на Англию!» И все посмотрели на Англию. Там однажды торговцы повысили цену на масло. Всего два пиастро на фунт. И что же? Вся Англия встала на ноги, как один человек. Масло совершенно перестали покупать. Всеобщее возмущение достигло такой степени, что... «Простите», — поправил Охлопьев. «Но в Англии пиастров нет, там пени». «Это все равно». Я сказал для примера, обратите внимание на Германию. И все обратили внимание на Германию. Там, на рынке, фунт радио стоит... Я вас перебью, сказал Охлопьев. Но радий на фунты не продается? Я хотел сказать на пиастры. Пиастры — это не мера веса. Все равно. Я хочу сказать, если мы сейчас повернемся в сторону России... И все сразу повернулись в сторону России, то... Что мы видим?» «Ничего хорошего», — вздохнул Бабкин. «Именно! Вы это замечательно сказали? Ничего хорошего! У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела. И все молчат, будто воды в рот набрали. Почему мы молчим? Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать». «Чего там разоблачать?» — проворчал скептик Турпачев. «Сами хороши». Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать о нашем же сочлене Гадюкине. Да, господа, это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для воззваний, узнал, что на трех складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на четвертом складе с него спросили 41 тысячу. И он купил на этом складе пятьдесят пудов и продал сейчас же в один из первых трех складов по сорок семь тысяч. Вот те и поборолся со спекуляцией, вздохнула Хлопьев. Ловко! — крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью. Именно что неловко распопался. — Внимание, господа! — продолжал Галендухин. «Я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде предать, этому самому». «Чему? Ну, этому, как его, остро... остро... острокизму», — подсказал Охлопьев. «Во-во, самому острому кизму». «Чему? Кизму и самому острейшему». «Позвольте, а что такое кизм?» «Я хотел сказать изгнание. Далось спекулянтов!» Встал Охлопьев. «Господа, конечно, мы должны бичевать спекулянтов, откуда бы они ни появлялись, но вместе с тем мы должны отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили душу живу. Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину который, получив из-за границы большую партию сгущённого молока, продаёт его по 1100 рублей, в то время, когда другие оптовики продают по 1500. И это при том условии, что сгущённое молоко ещё подымется в цене. «А где он живёт?» — задумчиво спросил Бабкин. «А вам зачем?» «Да так, зашёл бы поблагодарить, отдать ему дань восхищения». Он живет в пятьдесят три, 53 но дело не в этом. Встал с места Турпачев. Предлагаю перерыв или вообще даже закрыть собрание. Почему? Да жарко. И вообще закрыть лучше до завтра. Да, сказали Грибов, Абрамович и Назанский. Мы присоединяемся. Закрыть. Большинством голосов постановили закрыть. У ворот дома Соборная 53 столкнулись трое — Абрамович, Бабкин и Грибов. «Вы чего тут? А вы?» «Да, хочу зайти просто. От имени общества принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего гребежа сия ярким свет. «Бросьте! Все равно вы опоздали». «Как опоздал?» «Свинья этот, Галендухин. А еще председатель, инициатор. Неужели все скупил?» до последней баночки а по тысячи сто а я то и пообедать не успел и извозчика гнал возмутительно в эти дни когда вся общественность должна бороться где он сейчас только что за угол завернул еще догоните из ворот вышел турпачев господа Я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка председателя общественности, в то время, когда наша родина корчится в муках, когда уже брежет слабый свет новой, прекрасной России. Слушайте, Турпачев, а он по 1300 не уступил бы. Какое? Я по 1400 предлагал, смеется. Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии... Но никто уже не оборачивал своих зоров к Англии. Стояли, убитые.